Документ 49. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 16 сентября 1939 года. Срочно, совершенно секретно. Телеграмма номер 371 от 16 сентября. На вашу телеграмму номер 360 от 15 сентября. Я виделся с Молотовым сегодня в 18 часов и выполнил инструкции. Молотов заявил, что военная интервенция Советского Союза произойдет, вероятно, завтра или послезавтра. Сталин в настоящее время консультируется с военными руководителями, и этим вечером он в присутствии Молотова укажет мне день и час советского наступления. Молотов добавил, что он доложит о моем сообщении правительству, но он думает, что в совместном коммунике уже более нет нужды. Советское правительство намерено мотивировать свои действия следующим образом. Польское государство распалось и более не существует, поэтому аннулируются все соглашения, заключенные с Польшей. Третьи державы могут попытаться извлечь выгоду из создавшегося хаоса. Советский Союз считает своей обязанностью вмешаться для защиты своих украинских и белорусских братьев и дать возможность этому несчастному населению трудиться спокойно. Советское правительство намерено обнародовать сообщения в указанном духе по радио, в прессе и так далее. Немедленно после того, как Красная Армия пересечет границу и в то же время заявить об этом в официальной ноте польскому послу здесь и всем здешним дипломатическим миссиям. Польский посол Гржебовский. Примечание редакции немецкого издания. Молотов согласился с тем, что планируемый советским правительством предлог содержал в себе ноту, обидную для чувств немцев, но просил, принимая во внимание сложную для советского правительства ситуацию, не позволять подобным пустякам вставать на нашем пути. Спасти Восточную Польшу от угрозы со стороны Германии. Примечание составителя. Советское правительство, к сожалению, не видело какого-либо другого предлога, поскольку до сих пор Советский Союз не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так или иначе оправдать за границей свое теперешнее вмешательство. В заключение Молотов срочно запросил разъяснение, что станет с Вильно, Вильнюс. Советское правительство очень хочет избежать столкновения с Литвой, и поэтому хотело бы знать, достигнута ли какая-либо договоренность с Литвой относительно района Вильно, и кто, в частности, оккупирует город. Шуленбург